глава 2 Эпиграф от родительского крова я опять на море бед батюшков кпетину 1810 год марш бросок гвардейских егерей свенсяны витебск смоленск Псьмо написанное на барабане Утро сражения ранение в ногу подвиг капитанапететина Материнский лазарет Среди тех, кто отступал от Свинцян в 1812 году, был и 24-летний капитан лейбгвардии егерского полка Иван Петин. 15 июля егеря были в Витебске. 19 уже обороняли Смоленск, преодолев по жаре 75 верст за 38 часов. Накануне Бородинского сражения Петин успел написать другу письмо. Переписки друзей не сохранилось, но в воспоминаниях Батюшкова есть пересказ письма Петина из села Бородина. Я получил от него письмо из армии с поля Бородинского накануне битвы. Мы находились в неизъяснимом страхе в Москве, И я удивился спокойствию душевному, которое являлось в каждой строке письма, начертанного на барабане в роковую минуту. В нем описаны были все движения войска, позиция неприятеля и прочее, со всею возможной точностью о самых важнейших делах. Петин, свидетель их, говорил холоднокровно как о делах обыкновенных». Так должен писать истинно военный человек, созданный для сего звания природою и образованный размышлением. Все внимание его должно устремляться на ратное дело, и все побочные горести и заботы должны быть подавлены силою души. На конце письма я заметил несколько строк, из которых видно было его нетерпение сразиться с врагом. Впрочем, ни одного выражения ненависти. Примечание. Батюшков. Опыты в стихах и прозе. Москва, 1977 год. Страница 404. Конец примечания. На Бородинском поле Иван Петин оказался среди тех русских воинов, кто первым принял на себя удар французов. В 5.30 утра Более ста французских орудий начали артиллерийский обстрел позиций левого фланга русской армии. Под прикрытием утреннего тумана на село Бородино, которое занимали наши гвардейские егеря, обрушилась дивизия генерала Дельзона. Командир полка полковник Бистром каи приказал, капитану Петину взять третью гренадерскую и девятую егерскую роты и контратаковать противника, что было выполнено капитаном Петиным с замечательным мужеством. При этом он был ранен, сбитый несравненно сильнейшим противником капитан Петин, невзирая на полученную им выше колена рану, Собрал и привел роты в боевой порядок под сильным неприятельским огнем и затем ударил вторично на неприятеля в штыки. Примечание. История лейбгвардии егерского полка за сто лет. 1796-1896 годы. Санкт-Петербург. 1896 год. Страницы 84-85. Конец примечания. За Бородино Иван Петин был награжден орденом Святой Анны Второй степени с алмазами. Оставшиеся от живых участники сражения рассказывали, что в этом бою даже писари хватали ружья убитых товарищей и бросались на врага. Полк потерял 27 офицеров, из них 8 были убиты или умерли от ран и 693 нижних чина. После ранения Петин лечился в родном имении близ Владимира. Доктора признавали рану опасной, а Батюшков, по своему военному опыту тогда уже вовсе не новобранец, по завидовал Петину. «Счастливый друг, ты пролил кровь свою на поле Бородинском, на поле славы и ввиду Москвы, тебе любезной, а я не разделил с тобой этой чести». «Первый раз я позавидовал тебе, милый товарищ, первый раз чувством глубокого прискорбия и зависти смотрел я на почтенную рану твою». Примечание. Батюшков. Опыты в стихах и прозе. Москва, 1977 год. Страницы 404-405. Конец примечания. Батюшка восхищался самоотверженностью мамы Ивана Петина Александры Павловны. Она, не надеясь на усердие лекарей, сама выходила сына, и он скоро вернулся в строй.